поддержка со стороны лидеров. Вы когда-нибудь пытались что-нибудь сделать на работе, не располагая поддержкой со стороны лидеров? И как вы себя при этом чувствовали? Для внедрения программы обучения датаграмотности поддержка руководства необходима. Если вы занимаетесь самообразованием, то всё в порядке. Но если вы хотите осуществить программу в масштабах организации, то без поддержки никуда. а культуре в целом. Итак, можно сказать, что культура нередко оказывается главным препятствием на пути компании к успеху в сфере данных и аналитики. Датаграмотность, расширяющая возможности сотрудников, помогает развитию и распространению правильной культуры. Чтобы вывести её на новый уровень, уделите особое внимание ранее описанным аспектам. Другие области датаграмотности. Под зонтиком датаграмотности Остались ещё некоторые заслуживающие внимания вещи, о которых мы и поговорим в завершении главы. Этика данных. Этика данных очень важная тема. Как правильно использовать данные? Этому тоже необходимо учиться, и организации должны подталкивать к этому сотрудников. В конце прошлого десятилетия обсуждение этичного использования данных вышло на передний план. Были приняты специальные законы и правила, Со временем, вероятно, появятся новые нормы, касающиеся искусственного интеллекта и машинного обучения. Постарайтесь уже сейчас создать для ваших сотрудников условия для понимания и изучения этики данных. Data Science. Возможно, вам кажется, что этот подраздел уже лишний. Не всем же нужно получать соответствующее образование и становиться специалистами по обработке и анализу данных. большинству просто хочется подтянуть датаграмотность. Ну и в этой сфере необходимо создавать возможности для обучения по двум основным направлениям. Объяснение, что такое data science это же совершенно таинственный мир. Помощь специалистам в совместной работе. Нам нужно, чтобы все сотрудники организации чётко представляли себе, что является обработкой и анализом данных, а что нет. И второе, возможно, даже важнее. Помогая всем это усвоить, руководство организации может ожидать от специалистов адекватной и эффективной работы. Впрочем, это не значит, что они с ходу создадут нужные модели и проведут анализ, который, как по волшебству, решит все ваши рабочие проблемы. Кроме того, вам нужно, чтобы специалисты по обработке данных лучше понимали суть деятельности компании, свою роль в бизнес-процессах и так далее. Всё это помогает обеспечить успех компании в сфере данных и аналитики. Качество данных. В вашей стратегии датаграмотности обязательно должно быть место и этому аспекту. Сотрудникам необходимо понимание, что такое качество данных. Если люди, использующие данные и работающие с ними, не понимают, как выявить качественные данные, невозможно рассчитывать на получение действительно ценных знаний. Исследователь Итоговый результат работы также будет далёк от идеального. Чего ещё ожидать, если модель построена на некачественных данных? Донести до соответствующих специалистов, что они должны обеспечивать качественные данные для конечных пользователей, а конечным пользователям, что они должны научиться эффективно доносить до специалистов свои потребности. Как видите, здесь мы снова возвращаемся к необходимости свободного владения данными. Это лишь некоторые из тем, которые должны быть включены в схему и стратегию обучения датаграмотности в организации. Очень часто компании и отдельные их сотрудники сосредотачиваются лишь на самых основных, масштабных аспектах и забывают о неизведанных областях. Чтобы не оставить их без внимания, регулярно проверяйте, чего не хватает вам и вашей организации в работе с данными. Если обнаружится пробелы, Составьте план обучения и притворяйте его в жизни, сохраняя прозрачность. Краткое содержание главы. Дата грамотности нужно учиться, даже с учётом общей тенденции стремления к STEM и даже STEM образованию. Слушай главу четвёртую. Далеко не у всех есть соответствующая подготовка в сфере данных и аналитики. Поэтому нужно, чтобы в организации существовала прочная и эффективная стратегия обучения. Если вы решили учиться индивидуально, поставьте себе личные цели и разработайте собственный план. В этой главе мы рассмотрели ключевые области обучения в рамках огромного мира дата-грамотности. Каждая из этих областей по-своему важна для вашей организации. Руководство должно осуществлять поддержку вашей стратегии обучения. В общую стратегию вашей организации в сфере данных и аналитики непременно нужно включить обучение датаграмотности. Следует разработать чёткую схему и эффективный подход к обучению. Проследите, чтобы ваша стратегия обучения была сосредоточена на четырёх элементах датаграмотности: чтении данных, работе с данными, анализе данных и общении на языке данных. Необходимо, чтобы датаграмотность стала неотъемлемой частью вашей организационной культуры. Если вы обнаружили какие-то пробелы, устраняйте их с помощью чёткого плана. Датаграмотность может приносить удовольствие, знания и вдохновение как отдельным людям, так и организациям. Определите, где вам нужна помощь, и беритесь за дело. Мир, в котором мы живём, требуется больше людей, обладающих датаграмотностью. И дело не только в карьере каждого из них, но и в процветании всего общества.